на йо марш раковая ошибка джерелдо хласолов глава 1 верхний квинтерн где верный меч копьё и щит пропели дамы из верхнего квинтерна где стрелы молний для меня вплыла в хор тонким дискантом достопочтенная миссис фостер По столь ча грозная примчит мне колесницу из огня, поставила своё условие жена Викария, поправив пинс на носу. Миссис Джим Джобин пела вместе со всеми. Она обладала колоратурным сопрано, а также чувством юмора, поэтому ей вдруг стало интересно, что стало бы делать миссис Фостер со стрелами молний, как прелестная мисс Престон из Кис-хауса управилась бы с копьём. И каково было бышение викария, начаться в колеснице из огня? Или, если уж на то пошло, кто бы мог сказать о таком работающем существе, как она сама, что оно способно уклониться от возведения не более не менее, как Иерусалима здесь в верхнем квинтерне, или где бы то ни было ещё в зелёной Англии родной. Тем не менее, мелодия была приятна, а слова выразительны, хотя и немного вычурны. Только что они зачитали протокол последнего собрания, а теперь предстояли соревнования и краткая речь викария, который посетил Рим без всяких предубеждений. Миссис Джем, как её всегда называли в округе, намётанным взглядом окинула гостиную дома миссис Фостер. Она сама сегодня утром навела здесь блеск, Амисис Фостер расставила цветы, щедрой рукой нарвав белых камелий больше, чем посмела бы, зная, что этот МакБрейд, раздражительный и приходящий садовник, бдительно наблюдает за ней, вспомнив о своей роли председательницы. Миссис Джим стрехнулась и особым председательским голосом выразила уверенность, что все присутствующие хотят разделить горе миссис Блэк в связи с её недавней тяжёлой утратой. Дамы засхибитали, а маленькая невзрачная женщина, сидевшая в углу, безмолвно кивнула в знак признательности. Затем началось соревнование. Оно состояло в том, что нужно было с помощью зашифрованных подсказок отгадать и вставить в пустые клеточки имена присутствующих дам. Миссис Джим играла не без удовольствия, но не сказать, чтобы очень успешно. Она отгадала собственную фамилию, которая, как она отметила, была зашифрована весьма прозрачно, но не совсем точно, как не работающая вне дома. Её фамилия Джобин действительно на слух совпадала с выражением работа внутри, но на деле сама она как раз всегда трудилась на стороне. Два раза в неделю помогала по хозяйству миссис Фостер из Квинтерн Плейс. Постоянной прислугой, у которой был Аберил, племянница мисс Джобин дважды в неделю ходила в поместье Мардлинг на подмогу постоянному штату прислуги, и дважды в неделю, в том числе по субботам, помогала мисс Престон в кисхаусе. После этих работ она возвращалась домой как раз вовремя, чтобы успеть приготовить чай детям и ужин своему прожорливому мужу. А когда мисс Престон изредка устраивала вечеринку, миссис Джобин помогала на кухне, а чаще ради дополнительного заработка, но главным образом потому, что симпатизировала мисс Престон. Миссис Фостер, по её мнению, была немного спридурью. Она постоянно выискивала у себя болезни и очертя голову бросалась во все предприятия, чтобы показать, как она жаждет быть полезной деревне. Кем временем викарий, бросив самоуверенный взгляд на Ватикан, направлялся к форуму. Миссис Джобинг, сделав над собой усилие, смиренно последовала за ним. Верити Престон, вытянув длинные ноги в вельветовых брюках, смотрела на свои ботинки и недоумевала, зачем она здесь. Ей было 50 лет, но выглядела она молода. Настигалась это без каких бы то ни было ухищрений. Скорее всего, дух её, будучи заперт внутри тела среднего возраста, отказывался стареть. Ещё 5 лет тому назад она работала в постановочной части театра. Потом её отец, видный кардиолог, умер и оставил ей кейс-хаус с достаточным количеством денег в придачу, чтобы Верите могла приспокойно жить и писать пьесы, что она и делала время от времени с переменным успехом. Она родилась в кесхаусе, предполагала, что в кесхаусе и умрёт, так что в силу соседского существования постепенно приходила к принятию ритма жизни Верхнего Квинтерна, который, несмотря на войну, бомбы, кризисы и инфляцию, не так уж сильно изменился со времён её детства. Основное отличие состояло в том, что за исключением мистера Николаса Маркаса, человека нового в этих краях, местное общество теперь было гораздо беднее, и опять же, в отличие от мистера Маркаса, не держала живущий в доме прислугу. Круг помощниц по хозяйству ограничивался миссис Джем и её племянницей Бэррил, дадюже наименее известных женщин, и спрос на них был велик. Чтобы сохранить за собой их услуги, миссис Фостер шла на хитрости, считалось даже, что она прибегает к обману, подкупая их. Между собой кое-кто называл её пираткой. А миссис Джем, по общему признанию, была категорически неподкупна. А миссис Фостер как-то предприняла попытку, но столкнулась с реакцией, заставлявшей её краснеть каждый раз. когда она об этом вспоминала вернуть миссис Джем удалось только униженными мольбами под предлогом сурового обострения люмбага миссис Фостер была несгибаемым ипохондриком и в версии люмбага никто ни за что бы не поверил если бы магбрайт садовник в верхнем квинтерне не признался что однажды застал её на дорожке собственного сада ползущей к дому на четвереньках в своём лучшем твидовом костюме, шляпе и перчатках вид у неё в тот момент был совершенно убитый. Бейкарий тем временем дошёл в рассказе уже до аэропорта Леонардо да Винчи и сообщив, что визит в Рим дал ему обильную пищу для размышлений, закончил свою речь на задумчивой экуменической ноте. Наконец объявили, что чай подан. И все радостной толпой двинулись в столовую. Привет, Сип, сказала Верити Престон. Могу я чем-нибудь помочь? "Что, дорогая?" воскликнула миссис Фостер. "А буду чудесцей и благодарна. Не разреешь ли ты чай? А я просто не в состоянии. У меня такой артрит в запястьях". "Должно быть, тебе очень больно". Честно признаться, слишком больно. Вела ночью не сомкнула, и ещё это собрание, а Пруф унеслась наблюдать за соревнованиями дельтапланеристов. Прунелла была дочерью миссис Фостер, так что от неё никакой помощи. А в довершение всех несчастий этот жуткий Макбрайд объявил, что увольняется. Только представь себе. Макбрайд увольняется, но почему? Он говорит, что болен. Но если хочешь знать моё мнение, всё это его упрямство и несговорчивость. Ты с ним поссорилась, догадалась верить, и, ловко наполняя чашки, которые дамы на подносах относили в столовую. Вроде того, из-за камелий, которые я нарвала сегодня утром. Но он ещё здесь. Не спрашивай меня, возможно, уже смылся. разве только оплату он ещё не получил я не удивлюсь если он сейчас дoится в своём сарае с инструментами я надеюсь на меня его эмбарго не распространится о боже нет конечно воскликнула мисс фостер не без ехидства ты же его обожаемая мисс престон в затуманенных глазах маг брайд де ты дорогая не можешь сделать ничего неправильного Хотелось бы тебе верить. И что ты теперь собираешься делать, Сип? Давать объявление или пойдёшь всповенный? Ни за что, никогда в жизни. "Ох, миссис Блэк!" воскликнула миссис Фостер с медоточивой сердечностью. "Как хорошо, что вы пришли. Где хотите сесть? Вон там вам будет удобно." "Отлично. А кто у неё умер?" пробормотала она, когда миссис Блэк удалилась. По какому поводу мы выражали ей сочувствие? Муж. Ах, ну тогда всё в порядке. Я не перестаралась. Брат приехал побыть с ней. Но он, конечно, не садовник, я полагаю. Эверити поставила чайник и уставилась на неё. Ты не поверишь, сказала она. Но мне кажется, я слышала, как кто-то, мистер Джем, что ли, говорил, что он как раз садовник. Да, я уверена, садовник. Вот это да. Интересно, насколько хороший. Господи, какой это будет удар по самолюбию Макбрэйда. Как ты думаешь, уместно ли сейчас взяться за бесес Блэк, просто чтобы выяснить? Ну, дорогая, ты меня знаешь, Я буду сама тактичность. Не сомневаюсь, сказала Верити. А она проводила взглядом миссис Фостер, решительно пробивавшуюся сквозь толпу. Столовая была слишком просторной, чтобы хоть что-то из её слов можно было услышать, но Верити без труда догадалась, что миссис Фостер осыпала комплиментами викария, весьма симпатичного мужчину. и перекинулась добродушными шутками с односельчанами. Затем она стала пробираться к миссис Блэк, которая скорбно сидела на стуле в дальнем конце комнаты. Пухлые кисти миссис Фостер безвольно свисали с запястий, а причёска из розовых волос колыхалась туда-сюда. Верити увлечённо следила за встречей и последовательной сменой выражений лиц. глубочайшее сострадание, расширенное от удивления фарфоровые голубые глаза, сочувственное покачивание головой, и наконец обе дамы удалились из столовой, несомненно отправившись в будоар Сибил. А вот теперь, подумала Верити, она возьмётся за дело всерьёз. Внезапно она почувствовала, что за ней самой наблюдают. Миссис Джим Джобин смотрела на неё с таким оживлённо-приветливым выражением лица, что верите, захотелось ей подмигнуть. А ей вдруг пришло в голову, что из всей присутствовавшей компании сельчан, местной знати, обывателей и торговцев, живущих в соответствии с вековыми классовыми традициями, именно миссис Джим вызывала у неё наибольшее и подлинное уважение. Налив себе чашку чаю, Веритик, поскольку именно этого от неё и ждали, начала рассказывать по столовой, присоединяясь то к одному, то к другому разговору. По натуре она была женщиной застенчивой, но работа в театре научила её справляться с этой особенностью характера. Более того, она почувствовала интерес к людям. "Я мистер Престон", сказал я мистеру Николас Маркус во время их первой и единственной встречи. "Мне кажется, что вы рассматриваете нас как сырой материал", и стрельнул на неё своими чёрными глазами. Хотя это замечание было вариацией идиотского, только не вставляйте меня в свою пьесу, оно не вызвало у неё привычного раздражения. На самом деле, Верите в то время и впрям обдумывала идею состряпать чёрную комедию из верхних винтерских ингредиентов. Она подошла к французскому окну, из которого открывался вид на лужайки, тропинки розарии и очаровательную дальнюю панораму кенской части Уилда. Стоя поодаль от остальных, она пила чай и с удовольствием взирала на перспективу за окном. А ей пришло в голову, что английский пейзаж, как никакой другой, окрашен в геральдические цвета собственной истории. Именно там, подумала она, земля, камень, деревья, трава, каждый слой дёрна, каждый листик, каждый стебелёк будут незаплыма оставаться сами собой, пока не рассыплятся прахом. Для этого, что тростник, что дуб, всё едино. Она нашла такую мысль утешительной. Переведя взгляд с дальней перспективы на передний план, она увидела человеческий зад, возвышавшийся над живой самшитовой изгородью розария. Эти брюки невозможно было не узнать из грубого сукна, бесформенные, землистые, пожалованные кем-то или купленные на какой-нибудь давно забытой дешёвой распродаже, подёрженных весией. должно быть агнус мак, брат скрючился над очередным бесценным саженцем, подумала Верики. Или простил Сибил Фостер и в типичной прямолинейностью равнинных шотландцев отрабатывает оплаченное время. "Одивный вид, не правда ли?" раздался голос викария. Верити не заметила, как он подошёл. "Одивный, хотя в настоящий момент я смотрела на личность у самшитовых кустов Маг Брайт узнал викарий, судя по брюкам он. Я могу точно сказать, когда-то они были моими. А вас не удивляет, после затянувшейся паузы спросила Верити, что он уж очень давно стоит в одной позе. Теперь, когда вы обратили на это внимание, пожалуй, он не шевелится. "Ведь, видимо, замер в восхищении перед каким-нибудь чудом природы", пошутил викарий. "Конечно, может быть и так, но он стоит, сложившись в поясе пополам, как двухфутовая линейка. Можно и так сказать. Сегодня утром он уведомил Сибил, что валяется по состоянию здоровья. А может, его беднягу скрутил приступ", предположил викарий. Ион зажал голову между колен. Несколько секунд спустя он добавил: "Пойду, посмотрю. Я с вами", сказала Веритья. Всё равно хотела полюбоваться розарием. Они вышли из дома через французское окно и пересекли лужайку. Солнце выглянуло из-за облаков, и приятный ветерок коснулся их лиц, когда они приблизились к самшитовой изгороди. Викарий, которым было больше 6 футов в росту, странным голосом произнёс: "Как-то чудно, что именно?" спросила Веритин. "Обах весь, почему сердце у неё тяжело, толкнулось в рёбра? Что у него голова засунута в тачку?" "Обоюсь", сказал викарий. Он потерял сознание, но Макбрайд потерял больше. Он оказался мёртв.